Глава 208. Вечером 26 мая Лебена, невеста Габчика, приходит к нему, но не застает дома. Он отправился погулять. Ему надо успокоить нервы, его уже просто достали проволочки, которые чинят участники сопротивления, потому что очень боятся последствий. Лебену встречает Кубиш, и она, поколебавшись, отдает принесенные жениху сигареты. Только, Еничек, девушка потребила именно такое ласкательное, обращаясь к Кубишу, и это значит, что ей было известно его настоящее имя. Ты уж все-то не выкуривай. Или Бенна уходит, так и не зная, увидит ли еще когда-нибудь своего суженого.